Заметь, однако, что я и сам был из задумывающихся детей, но, извини, мой милый, я удивительно как рассеян, я хотел только выразить, как постоянно я боялся здесь за тебя почти все это время». «Я всегда воображал тебя одним из тех маленьких, но сознающих свою даровитость и уединяющихся существ. Я тоже, как и ты, никогда не любил товарищей». Беда этим существам, оставленным на одни свои силы и грезы, из страстной, слишком ранней и почти мстительной жаждой благообразия, именно мстительной. Но довольно, милый, я опять уклонился. Я еще прежде, чем начал любить тебя, уже воображал и твои уединенные, одичавшие мечты. Но довольно, я, собственно, забыл, о чем стал говорить. Впрочем, все же надо было это высказать. А прежде, прежде, чтобы я мог тебе сказать, теперь я вижу твой взгляд на мне и знаю, что на меня смотрит мой сын. А я ведь даже вчера еще не мог поверить, что буду когда-нибудь, как сегодня, сидеть и говорить с моим мальчиком. Он действительно становился очень рассеян, а вместе с тем как бы чем-то растроган. «Мне теперь не нужно мечтать и грезить. Мне теперь довольны и вас. Я пойду за вами». Проговорил я, отдаваясь ему всей душой. За мной? А мои странствия как раз кончились, И как раз сегодня ты опоздал, мой милый. Сегодня финал последнего акта, И занавес опускается. Этот последний акт долго длился, Начался он давно, тогда, когда я побежал в последний раз за границу. Я тогда бросил все, и знай, мой милый, что я тогда разженился с твоей мамой и ей сам заявил про это. Это ты должен знать. Я объяснил ей тогда, что уезжаю навек, что она меня больше никогда не увидит. Всего хуже, что я забыл даже оставить ей тогда денег. Об тебе тоже не подумал ни минуты. Я уехал с тем, чтобы остаться в Европе, мой милый, и не возвращаться домой никогда. Я эмигрировал. К Герцену? Участвовать в заграничной пропаганде? «Вы, наверное, всю жизнь участвовали в каком-нибудь заговоре!» — вскричал я, не сдерживаясь. «Нет, мой друг, я ни в каком заговоре не участвовал. А у тебя тогда же глаза засверкали. Я люблю твои восклицания, мой милый. Нет, я просто уехал тогда от тоски, от внезапной тоски». Это была тоска русского дворянина. Право не умею лучше выразиться. Дворянская тоска и ничего больше. «Крепостное право? на э, Освобождение народа!» — пробормотал было я, задыхаясь. «Крепостничество? Ты думаешь, я стасковался по крепостничеству?» Не мог вынести освобождение народа? О нет, мой друг, да мы-то и были освободителями. Я эмигрировал без всякой злобы. Я только что был мировым посредником и бился из всех сил, бился бескорыстно и уехал даже и не потому, что мало получил за мой либерализм. Мы все тогда ничего не получили, то есть опять-таки такие, как я. Я уехал скорее в гордости, чем в раскаянии. И поверь тому, весьма далекие от мысли, что настало мне время кончить жизнь скромным сапожником. Я прежде всего дворянин, и дворянином умру». Но мне все-таки было грустно. Нас таких в России, может быть, около тысячи человек. Действительно, может быть, не больше, но ведь этого очень довольно, чтобы не умирать идеи. Мы носители идеи, мой милый. «Друг мой, я говорю в какой-то странной надежде, что ты поймешь всю эту билиберду. Я призвал тебя по капризу сердца. Мне уже давно мечталось, как я что-нибудь скажу тебе. Тебе, именно тебе. А, впрочем, впрочем... «Нет, говорите!» — вскричал я. Я вижу на вашем лице опять искренность. Что же Европа? Воскресила ли вас тогда? Да и что такое ваша дворянская тоска? Простите, голубчик, я еще не понимаю. Воскресила ли меня Европа? Но я сам тогда ехал ее хоронить. «Хоронить?» — повторил я в удивлении. Он улыбнулся. Друг Аркадий, теперь душа моя умилилась, и я возмутился духом. Я никогда не забуду моих тогдашних первых мгновений в Европе. Я и прежде живал в Европе, но тогда было время особенное, и никогда я не въезжал туда с такую безотрадной грустью и с такой любовью, как в то время. Я расскажу тебе одно из первых тогдашних впечатлений моих, один мой тогдашний сон, действительный сон. Это случилось еще в Германии. Я только что выехал из Дрездена и в рассеянности проехал станцию, с которой должен был поворотить на мою дорогу и попал на другую ветвь. Меня тотчас высадили. Был третий час пополудни, день ясный. Это был маленький немецкий городок. Мне указали гостиницу. Надо было выждать. Следующий поезд проходил в 11 часов ночи. Я даже был доволен приключением, потому что никуда особенно не спешил. Я скитался, друг мой, я скитался. Гостиница оказалась дрянная и маленькая, но вся в зелени и обставлена клумбами цветов, как всегда у них. Мне дали тесную комнатку, и так как я всю ночь был в дороге, то и заснул после обеда в четыре часа пополудни. Мне приснился совершенно неожиданный для меня сон, потому что я никогда не видал таких. В Дрездене в галерее есть картина Клода Лорена по каталогу «Ассис и Галатея». Я же называл ее всегда «Золотым веком». Сам не знаю почему. Я уж и прежде ее видел, а теперь дня три назад еще раз мимоездом заметил. Эта-то картина мне и приснилась, но не как картина, а как будто какая-то быль. Я, впрочем, не знаю, что мне именно снилось, точно так, как в картине». Уголок греческого архипелага, причем и время как бы перешло за три тысячи лет назад. Голубые ласковые волны, острова и скалы, цветущее прибрежье, волшебная панорама вдали, заходящее зовущее солнце словами не передашь.